Глава в о с ь Путники раскали тайну седьмой приметы, но ликования не было, все слишком устали. Только улыбка и тихий смех выдавали их искреннюю радость. Переваловы помнили про водопад, обнаруженный во время утренней разведки, но не торопились к нему, хотели насладиться моментом. Не сговариваясь, легли на берегу озера, смотрели на высокое синее небо, По западному горизонту лежал мягкий песочек облаков, его будто нарочно большим веником выметали после недавних гроз, но опустили в отдалённых уголках. Над озером медленно скользила точка. «Конюк!» — прошептала мама. Вскоре можно было различить тёмное брюшко птицы, светло-коричневую шейку и неподвижные чёрные крылья. Артём заметил, как на камень рядом с ним Села ш а ш е ш н и ц а улыбнулся ей. Бабочка напомнила ему о городском уюте, о квартире, в доме возле трамвайных путей. И если открыть окна, можно услышать, как позвякивает колокольчик проезжающего трамвая. Сейчас и трамвай, и улица 30-й дивизии, да и сам Иркуск казались ненастоящими, выдуманными. Их никогда не существовало. а р т ё м всегда, все четырнадцать лет своей жизни, лежал тут, у спокойных вод озера, названного по имени его дедушки. Не было ни тайн, ни разгадок, ни смертельных выстрелов, ни погони, ни блужданий по Саянской тайге, был только покой озерной глади и конюк, летящий по небу, и жаркое солнце над вершинами сопок. а р т ё м слушал свое дыхание, Юноше хотелось объять необъятное, весь принадлежащий ему мир — разом. Это было приятное теплое чувство, а он только лежал на траве, укутанной этим желанием. Не было выраженных мыслей, не хотелось ничего делать, просто лежать в просторном покое. «Ну как?» — позвал Сергей Николаевич. «Хватит валяться, осталось недолго». К водопаду шли молча, будто слова а могли отпугнуть удачу. Даже Тюрин не тревожил Переваловых догадками и сомнениями. Спустились в редкий перелесок. Деревья шумели на ветру, и казалось, что пришел дождь. Артем подставлял небу ладонь. Знал, что это дышит тайга, но с улыбкой ждал, что к нему прикоснется прохлада дождевых капель. Под ногами тянули заросли бадана. Продолговатые листья росли напрямик из земли. з е л ё н а я красное. Под ними — чёрное, гниющее. ю н о ш а поначалу даже казалось, что это звериный помёт. Идти по Бадану было удобно. Он был мягкий, однако нога в него не проваливалась. Заметив на ветке мелкую птичку с чёрно-коричневой грудкой, юноша промолвил. «Воробей». Ещё одно напоминание о городе. «Это Дубровка», — поправила мама. «Воробьёв тут не бывает». все равно хороший. Да. Из перелеска в ы ш е на поле усыпанные фиолетовыми катышками васильковые серпухи. Затем углубились в лиственничный бор. Здесь было много маховиков. Их медовые вспученные шляпки хорошо прятались под ветками и насыпью желтых иголок. Артем сорвал один из них, провел пальцем по свежей слизи, представил, до чего мягким и жирным, Был бы такой гриб на сковородке. С картошкой и луком. Разламываешь картофельную вилкой и по слому кладешь ломтик масла. Он тает, — подражая маминому голосу, протянул юноша. — И берешь курочку, — кивнула Марина Викторовна. Держишь ее за ножку, стягиваешь с нее липкую кожицу. Обжигаешь пальцы и тут же зажимаешь их губами, чтобы остудить. и чувствуешь маслянистый жареный вкус. «Нет, лучше яичницу», — отозвался Тюрин. «Первым делом жаришь перец и помидоры. От помидоров столько влаги, что ничего не подгорит. Можно даже масла не наливать. Только нужно заранее снять шкурку, от нее бывает кисло. Потом кладешь кабачки, забрасываешь кругляшки сосисок, накрываешь крышкой, ждешь, томишь на медленном огне». и под конец разбиваешь несколько яиц. «Пока все это готовится», — подхватила Марина Викторовна, «можно съесть оставшуюся помидорину. Впиваешься в ее крепкий холодный бок и высасываешь весь сок. Потом нужно присолить свой прокус и уже доесть целиком». «Да чтоб вас всех не выдержал Сергей Николаевич. Сговорились, что ли, со своими сосисками?» Все тихо рассмеялись. В экспедиции Артем впервые узнал чувство настоящего голода. Во рту скапливалось много слюны, и она казалась шершавой. А желудок сейчас был тяжелым, перетянутым стальной проволокой. Будто Артем сел, предельно низко наклонился к ногам и сдавил желудок. На ходу юноша старался держать спину прямее, но это не помогало. Спустившись к водопаду, путники сделали привал. Сергею Николаевичу показалось, что вчера напор воды был значительно больше. Однако он не придал этому значения, решил, что просто ошибся. Водопад был невысоким, метра три, вырывался из скалы, падал по каменному каскаду и с шумом вливался в продолговатое озеро. Озеро оканчивалось гранитной глыбой, утюжком, делившим воду на два русла. Справа от водораздела По склону текла широкая спокойная река, терявшаяся в лесу. Слева — бойкая извитая речка, пропадавшая под залами глыб. Скала, пробитая водопадом, вздымалась огромными, почти гладкими плитами. Еще выше уступами начинался заросший лишайник о м о т р о г Разбитый сыпучими хребтами, он дважды прерывался скальными террасами и, наконец, уходил в неприступную в ы с ь вершине, е д и н с т в е н н ы й в этих местах горы. — И все-таки это сделал Корчагин, — усмехнулся Сергей Николаевич. — Ты о чем? — удивилась Марина Викторовна. — Шестой рисунок. Старик нарочно оборвал с него надпись. Я в этом уверен. Одного не могу понять. Зачем было так усложнять нам путь? Папа не хотел, чтобы его тайна попала в чужие руки. — Может быть, — пожал плечами Сергей Николаевич. — Не хотел ни с кем делиться. Решил, что если уж кто-то и доберется до золота, то его родные. Я ведь тоже умею складывать у т о р г а л ж и н а Карту, приметы, подсказки он наставил для меня. Да, только я бы все равно сама не справилась. Это уже не важно. Теперь нужно понять, что делать дальше. «Ищем», — Артем зашагал к водопаду. «Ищем», — прошептал Сергей Николаевич. Потом еще тише добавил. Общее собрание объявляю закрытым. Только Тюрин остался возле водораздела. Остальные разбрелись по сторонам, надеясь хоть какой-нибудь ориентир найти. Изучили обе речки, поднялись на соседнюю сопку, обошли кругом озеро, спустили в заросший кедровым сланником распадок. Несмотря на мамина недовольство, Артем даже взобрался на каменную особь, ведущую в обход скальных глыб. к первой террасе. Впрочем, не сумел пройти десятой части пути, который оказался слишком сложным и опасным. Не найдя ничего интересного, все опять собрались у водораздела, молча обменялись усталыми недовольными взглядами. Ну как? ехидно спросил Тюрин. Походил бы увидел, огрызнулся Сергей Николаевич. А я не ходил, ослабился профессор. Мы заметили, не ходил, но нашёл побольше вашего. Сергей Николаевич с подозрением посмотрел на Тюрина. «Ну? Говори, не томи». «Посмотрите на водопад. Ничего не замечаете?» «Слушай, давай без загадок. Нам хватает корчагинских головоломок. Еще с тобой возиться. Поток ослаб». Сергей Николаевич покосился на водопад. «Тот действительно притих. Вода вырывалась из скалы не с таким напором, как еще два часа тому назад». «Любопытно, правда?» — хихикнул профессор. — И что это значит? — спросил Артем. — Значит, сидим и ждем? — пожал плечами Тюрин. — Чего ждем? — вздохнул Сергей Николаевич. — Это мы узнаем, когда дождемся. — Тут ведь как? Неспроста же ваш Демин указал на водопад. — Не нравится мне это. — вздохнула Марина Викторовна. — А если Джамбул вернется? — вспомнил Артем. — А нас нет. — Плохо, — согласился папа. Надо пойти к озеру Корчагина, написать на земле большими буквами, что мы нашли седьмую примету, что она ведет к водопаду. Выполнять это поручение пришлось юноше. Опасаясь пропустить что-то интересное, он поторопился и через полтора часа вновь стоял у водораздела. Водопад за это время ничуть не изменил напора. Долго ждать-то? — сквозь зевоту поинтересовался Сергей Николаевич. Спроси л Корчагина. Тюрин лежал с закрытыми глазами. «Очень смешно, Миша». Марина Викторовна толкнула его в плечо. «Прости, не подумал». Каждая минута неопределенности казалась бесконечной. Не выдержав, Артем отправился на прогулку. Решил еще раз внимательно осмотреть окрестности. Быть может, они что-то упустили? Он уже поглядывал на о с ы п ь гадая... удастся ли по ней забраться выше, чем в прошлый раз. Когда отвод раздела, грохнул выстрел. Юноша, спотыкаясь о камне, помчался назад, уверенный, что в его отсутствии случилось несчастье. Выскочил на поляну у реки. Похладевшее сердце разбивало грудь гулкими ударами. Артем на ходу достал нож. Готовился кинуться на выручку родителям. ж д а л что увидит н а г и б е н ы х Но у водораздела чужих людей не было, только мама ругалась с папой, а Тюрин испуганно смотрел на них. Выяснилось, что выстрелил Сергей Николаевич. В воздух, надеясь привлечь внимание Монгула. «Ну что, что непонятно? Он услышит выстрел и ринется назад нам помогать». «А нагибенных ты забыл? Нет, не забыл. Но долго мы тут не протянем, с голову переврем». А теперь опять окажемся в лапах твоего любимого егеря? Да мы даже не знаем, где они. Может, давно заблудились. Дождь смыл следы. Сидят себе за двадцать километров отсюда. Ну, слышат эхо выстрела. И что? Куда он их приведет? А е с ли они уже рядом? е с ли и ищут нас? Марина Викторовна замерла. В общем, не паникуй, все будет... Теперь и Сергей Николаевич замер. Слышала? Спросил он. Артем не сразу понял, о чем говорят родители, подумал, что они уловили голоса в лесу, что Нагибины в самом деле оказались рядом. Но потом резко повернулся назад, к водопаду. Там скале что-то гулко щелкнуло. «Опять?» — прошептал Сергей Николаевич. «Да», — кивнула Марина Викторовна. Тюрин привстал. «Что? Тихо ты!» Еще минуту они стояли без движения. Потом вздрогнули. «Глубинный, глухой удар!» — сотряс скалу. Удар был такой силы, что, казалось, мог бы проломить ее плиты, но на этом з в у к е прекратились. «Водопад!» — вскрикнул профессор. Поток резко ослаб. Теперь по каскаду с т р у и л с я слабый ручеек, почти беззвучно впадавший в озеро. Путники зачарованно смотрели на него, ждали, что случится дальше. Но больше ничего не происходило. «Водопад просто пересох». «Как это возможно?» — не понимала Марина Викторовна. «Не знаю», — пожал плечами Сергей Николаевич. «Подошли ближе к водопаду. Сейчас хорошо проглядывал Зев, из которого не так давно бил мощный поток. Широкий, не меньше полутора метров в диаметре, он вел наискось вверх, будто штольня». «Может, это вход?» — предположил Артем. «Вход куда?» не поняла мама. «Не знаю. Туда, где Дюмин нашел золото. Туда, где дедушка нашел свое открытие. Не говори ерунду», — поморщился папа. «Тогда что все это значит?» — спросил Тюрин. «Откуда я знаю? Ты у нас главный специалист по водопадам. Вот сам и думай. Артем!» — крикнула мама. Юноша, не обращая внимания на окрики, обошел озеро по каменной кромке. Стал подниматься по скользким ступеням каскада, — — Артем, прекрати, сейчас же вернись. Юноша вскарабкался до зева, заглянул внутрь. На него пахнуло сложным запахом горной прохлады. — Что там? — спросил профессор. — Ступеньки. — Какие еще ступеньки? — теперь заинтересовался и Сергей Николаевич. — Не знаю, просто ступеньки. Естественные — Естественные? — уточнил Тюрин. — То есть как? — Ну, их сделал человек или водой п р о т о ч и л а — Не знаю. — Артем пожал плечами. Юноша уперся руками в небо о т в е р с т и я и сделал шаг внутрь. На ступеньках в Зиве было не так сколько, как на каскаде. Они были мокрые, покатые, но при этом покрытые глубокими трещинами. — Тут можно подняться. — Немедленно спускайся! — крикнула мама и сама пошла в обход озера по кромке, надеясь добраться до сына, пока тот не ушел вглубь. «Помоги же!» — в отчаянии о позвала мужа. Но Сергей Николаевич, завороженный, молча смотрел, как сын уходит вглубь пещеры, откуда только что хлестал водопад. «Постой!» — крикнул Тюрин. «Мы не знаем, когда вода польется опять. Для н а с а г о нужно посчитать, сколько у нас времени». Слова профессора подействовали на юношу. Он нехотя остановился. Еще раз настойчиво посмотрел в темноту, надеясь разглядеть ней хоть что-то, и вернулся. Прошло не меньше двух часов, прежде чем ручеек усилился. Опять с к а л е что-то щелкнуло, потом еще один раз. Ручей наполнился силой, но пока что даже отдаленно не напоминал изначальный водопад. Артем вновь переблизился к каскаду. Мама просила удержаться подальше, д о г а д ы в а я что напор в любой момент может вернуться — И не ошиблась. На этот раз не было глухого удара. Внутри скалы что-то протяжно, п р и г л у ш е н н о застонало. Звук продолжался несколько секунд, будто там, скованный цепями, мучился гигантский зверь невиданной силы. Потом звук оборвался, и водопад хлынул во всю мощь. а р т е м едва успел скочить на берег. По озеру разошлись волны. Опять с п е н и л о с ь основание каскада. Водораздел, успевший до половины оголиться, вновь нахохлился бурным течением. Три часа. Тюрин покосился на заходящее солнце. — Вполне достаточно, чтобы обследовать пещеру. — Сам в нее и отправляйся, — п р о в о р ч а л Марина Викторовна, понимая, что профессор надеется на помощь Артема. — Никто из нас туда не полезет. Есть там ступеньки или нет? Природные они... «Или выдолбленные Деминым?» «Никакой Демин не мог сделать ступеней», — перебил Тюрин. «Для этого у нас есть проводники. Дождемся их», — закончил Сергей Николаевич. «Ну, конечно», — усмехнулся Артем, — «отправишь туда с а л а н г о Если погибнет, не страшно, сама виновата, никто ее не заставлял. Если выживет, ты с удовольствием заберешь себе все лавры, потом напишешь в газете...» какой ты смелый и как в одиночку полез в пещеру. Остальные дрожали от страха и с замиранием сердца смотрели, как в темноте исчезает твоя фигура. — Неплохо, — усмехнулся папа. — У тебя, кажется, скрытые таланты. — Красиво формулируешь. — Значит, тоже пойдешь в журналисты. — Скорее удавлюсь. Артем развернулся и зашагал прочь к водоразделу. — Стой, — скомандовал Сергей Николаевич. Юноша не обернулся. Кому сказано, стой. Оставь его. Марина Викторовна примирительно положила руку на плечо мужа. Нет, но ты видела? Видела, как он себя ведет? Вы оба неправы. Что значит, я неправ? Ты не с л ы ш а л как он общается с отцом? Я сказала, что вы оба неправы. Замечательно. Сергей Николаевич отмахнулся от жены. Сердито зашагал на другую сторону поляны. Сел т о м у каменных завалов. «Плохо, что солнце заходит», — вздохнул Тюрин. «Боишься темноты?» — без улыбки спросила Марина Викторовна. «Не смогу посчитать, сколько часов пройдет, пока водопад опять иссякнет. Как такое вообще возможно? Думаешь, это Демин придумал?» «Нет, конечно», — рассмеялся профессор. «Даже если б сюда свезли всех каторжников Александровского централа, Собрать подобный механизм им было бы не под силу. Тогда кто это сделал? Тот, кто сильнее любых каторжников. Сильнее, древнее и умнее. О ком ты? Ну, тебе ли, Марина, не понимать? Профессор, вздохнув, стал протирать очки. Природа. Я говорю о природе. Ступеньки, которые нашел Артем, конечно, проточила вода. Как и этот каскад. Тут ничего удивительного. И саму пещеру тоже проточила вода. но почему она иссякает, а потом возобновляется? Не знаю. Может, там внутри, после какого-нибудь землетрясения, откололась глыба и, как пробка, з а г р а д и л а слив. Вода стала подтачивать ее. Глыба превратилась в чашу, глубокую, но кривую, со смещенным центром тяжести. В какой-то момент воды в ней накопилось столько, что глыба отклонялась назад, в углубление, из которого выпало. Водопад зашумел с прежней силой, но чаша со временем опустила и вернулась в прежнее положение. Опять перекрыла поток. Так и пошло. Думаю, раньше, во времена Дюмина, эти процессы занимали по несколько дней, если не месяцев. Глыба с тех пор наверняка уменьшилась, обтесалась от постоянных перепадов. Наверное, Дюмин и не знал этой особенности. «Ну ты даешь», Марина Викторовна покачала головой. Не я, природа. Впрочем, это только предположение. Может, там все гораздо сложнее или проще. Может, такая уникальная система и есть открытие Виктора Каюмовича? Не знаю. Вот и я. Ответ найдем, когда заберемся внутрь. Ночевать остались у водораздела. Ни Джамбул, ни с а л а н г о так и не появились. На рассвете путники обнаружили, что напор воды опять ослабел. Когда солнце окрепло над восточными хребтами, от водопада остался лишь слабый ручей. Повторились уже знакомые внутрискальные звуки. Глухие щелчки сменились глухим ударом, и теперь по каскаду бежала едва приметная струйка. «Прошло часов девять», — заметил Тюрин. «Да», — согласился Сергей Николаевич. «Я полезу», — уверенно заявил Артем, до сих пор не забывший в ч е р а ш н е й ссоры с папой. «Нет, не надо». Хочешь, чтобы рискнул кто-то другой? Не хочу вообще рисковать. Мы не знаем, всегда ли промежутки одинаковые. Может, утром водопад замолкает на полчаса? Оно как бы факт, — согласился Тюрин. Что же делать? В отчаянии Артем жал кулаки. Ждать? Оставим Мишаню считать минуты. Часы, если уж говорить точно. Неважно, — отмахнулся Сергей Николаевич. А мы пока соберем грибы и ягоды. Нужно поесть. Я попробую поставить силки Джамбула. Насторожить их несложно, главное найти заячью тропу. До завтрашнего дня будем наблюдать и считать часы. Там, глядишь, Джамбул подтянется. Посоветуемся с ним. Папа говорил до того монотонно, устало, что Артем приуныл. Пока мужчины разбирались с силками, к р а п и в н а веревка за ночь затвердела, растрескалась и, кажется, могла лопнуть от малейшего натяжения. Марина Викторовна спустилась от водораздела к берегу тихой речки, хотела ополоснуться и промыть волосы, а теперь, на ходу застегивая брюки, б е ж а л назад к лагерю. Она от чего-то пригибалась и пыталась жестами что-то сказать мужу. — Ты чего? — крикнул ей Сергей Николаевич. — Тихо, тихо! — донеслось до него. Еще никто не понял, что происходит, когда прогремел выстрел. В пяти метрах от Марины Викторовны взвелась пыль и осколки камней, и эхо оглушило всех. — Нагибины! — прошептал Сергей Николаевич, и, не сходя с места, стал растерянно оглядываться, будто мог увидеть их где-то поблизости. «Ложись — Ложись! — крикнул Тюрин, сам уже повалившийся на живот и неловко барахтавшийся на земле в поисках укрытия. — Еще один выстрел. Марина Викторовна, споткнувшись, упала. — Марина! — Словно во сне пробормотал Сергей Николаевич. Артем прыгнул на папу, опрокинул его. Марина, он не понимал, что происходит, никак не мог выйти из оцепенения. Мама в кровь рассекла локти. Не замечая этого, она встала. На полусогнутых ногах, закрывая руками голову, побежала. Еще один выстрел. Стреляли издалека с одной из соседних сопок. «Мы в ловушке», — простонал профессор. Прятаться было негде. По каменной осыпи далеко не убежишь, только подставишься под ружье того, кто сейчас выцеливает их с востока. — Что там такое? — спросил Сергей Николаевич изменившимся высоким голосом. — Нагибины! — плача крикнула ему жена. — Тут главное не торопиться. — Бежим! — Артем вскочил. — Куда? — В пещеру. — Нет. Марина Викторовна ухватила его за брюки. Другого шанса не будет. Выстрел. Земля взбугрилась совсем рядом. Ну же! Сдавленно прошептал юноша. Нельзя, нельзя, нельзя, затаратурил Тюрин. Уже два часа прошло. Может, больше нельзя. Мы должны рискнуть. Или нас всех тут поубивают. Тема прав, неожиданно промолвил папа. Мутная пелена растерянности сошла с его глаз. Сергей Николаевич, чуть покачиваясь, привстал. По его сжатым челюстям было видно, что он старается взять себя в руки, вылупляется из самого себя, выколупливается, выщербливается, только бы вернуть ясность мыслям. «Бежим!» — в последний раз выдохнул а р т ё м и в самом деле побежал. Выстрелов больше не было. Вероятно, скальные выступы прикрыли беглецов. Или стрелявший понял, что с такого расстояния только растратят патроны. Юноша пронёсся по каменной кромке озера. Запрыгнул на первый уровень каскада и чуть не поскользнулся. Дальше двигался чуть медленнее. к о р о т к о оглянулся. Все бежали за ним. Впереди Сергей Николаевич, за ним Тюрин, последний мама. Артём поднялся до проёма. Опять почувствовал этот странный свежий запах, будто заглянул в пасть скального гиганта и ощутил его влажное дыхание. Уперся руками в небо отверстие, оглянулся и увидел, что на дальнем конце поляны водораздела стоит ф ё д о р Кузьмич. Стоит неподвижно, смотрит — коричневая энцефалитка, нашлепка черной матерчатой шапки на б р и т о й макушке. Рядом появился Юра, огляделся, заметил Артема и тут же вскинул ружье. Егер не позволил ему выстрелить, уверенным движением руки опустил ствол. «Ну что там?» — крикнул снизу папа. Он был уже рядом. Артем больше не оглядывался. Уверенными рывками полез вперед. Наугад выхватал щербатые уступы, ставил на них ноги. Темнота с каждым шагом усиливалась. Артем испугался, что пещера изменит направление. Круто пойдет вверх, и он сорвется. С криком полетит вниз, попутно сбивая папу, профессора, маму. Все они вылетят назад, к озеру. разобьются о выступы каскада, и последним, что они увидят, будет разочарованная ухмылка Федора Кузьмича. Но подъем оставался пологим. На лесенках все чаще встречались глубокие щели с окатанными краями. Цепляться за них можно было, не опасаясь поранить руку. Когда а р т ё м обернулся в следующий раз, снизу уже не было видно света. Юноша был зажат в холодном непроглядном мраке. В гулкой тишине слышалось, как пыхтит тюрин, как плачет и п о с т а н ы в а е т мама, как сопит от волнения папа, и как где-то высоко над головой угрожающе гудит перекрытый напор воды».